Страница 362. Глава 36. Древний Китай в восьмом-третьем веках до нашей эры. Страницы с 362 по 368. Параграф 1. Этнополитическая ситуация на среднекитайской равнине. В начале VIII века до нашей эры учащаются столкновения джоузцев с племенами жунов, населявших район верхнего течения реки Хуанхэ. По происхождению жуны были родственны джоузцам, но отличались от них по образу жизни и формам хозяйства. Решающие столкновения с полукочевыми племенами Жунов происходят в правлении Ювана 781-771 годы до нашей эры. В 770 году до нашей эры пришлось перенести столицу на восток в район современного Лояна. Период VIII-III веков до нашей эры называют поэтому Восточным Джоу. В VIII веке до нашей эры консолидируются кочевые племена, именуемые в древнекитайских источниках Ди. Они совершают набеги на владение Джухоу к северу от Хуанхэ. В начале VII века до нашей эры Ди двинулись на юг, опустошая земли на левом берегу Хуанхэ в его среднем течении. Ди форсирует Хуанхэ и нападает на владение Джухоу в непосредственной близости от Джоузской столицы. Даже самым сильным царством, приходится считаться с ди. Некоторые из китайских владетелей предпочитают союз с ди. Другие пытаются использовать их в борьбе со своими противниками. Так, в 636 году до нашей эры Джоуский Сян Ван намеревался спровоцировать нападение ди. На царство Джен, отказавшееся повиноваться ему. Ноди заняли сторону Джен и нанесли поражение войску Вана, который вынужден был временно покинуть столицу. Во взаимоотношениях населения Древнего Китая с соседними племенами отчетливо проявляется несовпадение политических отношений с этническими. Если в Инское и джоуское время противопоставление «мы-они» основывалось исключительно на политических критериях, признающий власть Вана входил в нашу общность, не подчинившийся его власти автоматически становился чужим, то в восьмом-седьмом веках до нашей эры возникает представление о существовании определенной культурно-генетической общности всех варваров. Древние китайцы начинают противопоставлять себя варварам, обозначая свою общность термином «хуася» или «джуся». Согласно представлениям древних китайцев, в основе такого разграничения лежали отношения родства. Считалось, что жители царств, расположенных в среднем течении Хуанхэ, связаны между собой родственными узами, поэтому даже если какое-нибудь из них выступало против Джоузского вана, оно не переставало быть Хуася. Соответственно, политический союз с варварами не означал, что они переставали быть таковыми. Это неприходящее различие между Хуася и варварами отчетливо выражено в следующих словах известного деятеля VII века до нашей эры Гуань Джуна. Страница 363. Варвары — это шакалы и волки. Им нельзя идти на уступки. Джуся — это родственники, и их нельзя оставить в беде. После перенесения столицы на восток, власть Вана заметно ослабевает. Он по-прежнему олицетворяет собой единство Поднебесной, но практически зачастую не вмешивается во взаимоотношения между Джоу-Ху, владения которых становятся все более самостоятельными. Резко сокращается территория столичной области, владения Джоуского правителя. Часть ее была раздарена, соседним царством Джен, Дзинь и другим. А некоторые районы оказались захвачены царством Чу. Скудеет казна вана. Традиционная дань от Джухоу начинает поступать все более нерегулярно. Наступает момент, когда после смерти одного из джоуских ванов У его наследника не оказывается средств для совершения требуемых обычаем обрядов, и похороны откладываются на семь лет. На авторитете правящего дома Джоу пагубно сказывались и внутренние распри, неоднократно вспыхивавшие в VII-VI веках до нашей эры Ван не имел возможности воспрепятствовать нарушениям освещённого традиции порядка наследования власти и был вынужден обращаться за помощью к зависимым от него Джухоу. Вторжение кочевников на Среднекитайскую равнину и изменение во взаимоотношениях между Ваном и зависимыми от него правителями во многом предопределила сущность новой политической ситуации, возникшей в VII веке до нашей эры, и невозможной в предшествующее время. Один из наиболее крупных Джухоу добивается главенствующего положения и становится гегемоном. Для достижения этой цели возвысившийся правитель – Использовал два стандартных лозунга – заставить всех уважать Вана и отразить угрозу со стороны варваров.